Часть 7. День рождения фюрера. Железная дорога на Краку идет на северо-восток мимо Аушвитца, 348 километров от Вены, промышленного городка с 12 тысячами жителей, бывшей столицы пястовских воеводств Аушвиц и Затор. Гостиница Затор, 20 номеров. Отсюда на Краку 69 километров, 3 часа езды. Через Скавину идет железнодорожная ветка путеводитель по генерал-губернаторству, 1943 год. Глава 1 Полуночный звон колоколов приветствовал новый день. Мимо, сверкая фарами и настойчивого сигналя, с шумом проносились машины. Над Берлином, как поезда на станции, перекликались заводские гудки. «Дружище, что же они с тобой сделали?» Макс Йегер старался сосредоточиться на езде, но каждые несколько секунд невольно с ужасом оглядывался направо, в сторону сидящего рядом пассажира. «Что они сделали?» — без конца повторял он. Марш впал в состояние оцепенения, не совсем осознавая, снится всё это ему или происходит в действительности. Повернувшись боком, он не отрывал глаз от заднего стекла. «Куда мы едем, Макс?» «Одному Богу известно. Куда ты хочешь?» Позади них было пусто. Марш осторожно повернулся и взглянул на егера. «Разве небе тебе не сказал?» «Небе сказал, что ты мне скажешь». Марш смотрел в сторону, на проплывающие мимо здания, но не видел их. Он думал о Шарле в номере гостиницы в Вальцхуте. Не спит в одиночестве, ожидая его. Оставалось еще больше восьми часов. На автобанах в это время не было ни души. Они, может быть, и нагнали бы ее. «Я был у нас, на Вердершермаркт», — объяснял егер. было около девяти, и вдруг звонок. Дядюшка Артур». «Штурбман-фюрер, вы надежный друг Ксавьера Марша?» «Готов ради него на все», — ответил я. «К тому времени уже поговаривали, куда ты попал». Он сказал очень тихо. «Хорошо, штурбман-фюрер. Посмотрим, какой ты ему друг. Кройцберг, угол Аксманвек, к северу от заброшенной церкви. Жди без четверти 12 до четверти первого. И никому ни слова, иначе к утру будешь в концлагере». И все, повесил трубку. На лбу егера заблестели капли пота. Он поочередно глядел то на дорогу, то на марша. «Пропади все пропадом, зови. Я не знаю, к чему все это. Я боюсь. Сейчас едем к югу, так что ли?» «У тебя все как надо». «Ты что, не рад меня видеть?» Удивился егер. «Очень рад». Маршу снова стало дурно. Повернувшись всем телом, он левой рукой опустил стекло. Шум ветра и шуршание шин перекрывал другой звук. Что это могло быть? Он высунул голову в окно. Источника звука не было видно, но он слышал его над головой. Грохот винтов вертолета. Он закрыл окно. Вспомнилась запись подслушанного телефонного разговора. Что мне нужно? Как вы думаете, что? Убежище в вашей стране». В темноте мягко светились зеленые циферблаты и индикаторы. От сидений пахло новенькой кожей. «Макс, где ты достал эту машину?» — спросил он. Это был «Мерседес» самой последней модели. «Из гаража на Вердершермаркт. Правда, красавица?» Полный бак бензина. Езжай куда душе угодно. Тут Марша разобрал смех. Правда, смеялся он. Негромко и недолго. Болели ребра. «Эх, Макс!» — сказал он. «Небе с крепцем такие пройдохи, что мне их даже немножко жалко. Пришлось взять в свою команду такого безголового подонка, как ты». Егер смотрел прямо перед собой. Зави, Тебя накачали наркотиками». Ты не в себе. Поверь мне, ты что-то путаешь. Если бы они подсунули любого другого водителя, только не тебя, я бы, может быть, и попался. Но ты... Скажи мне, Макс, почему позади ни одной машины? Думаю, что для того, чтобы следить за новой с иголочкой машиной, напичканной электроникой и подающей сигнал, нет нужды держаться ближе, чем в километре особенно если есть возможность воспользоваться вертолетом. «Я рискую жизнью», — скулил егер, — «и вот награда за это». Марш держал в руке люгер-крепса, в левой руке, очень неудобно. И все же ему удалось довольно убедительно ткнуть стволом в толстые складки на шее егера. «Этот пистолет дал мне крепс, для большей правдоподобности. Уверен, он не заряжен. Хочешь рискнуть?» Думаю, что нет. Оставь левую руку на баранке, Макс. Смотри на дорогу. А правой рукой передай мне свой люгер. Не торопись. Ты сошел с ума. Марш прижал пистолет плотнее. Ствол, скользнув по потной коже, оказался как раз за ухом Егера. Хорошо, хорошо. Егер отдал пистолет. Отлично. А теперь я направлю его на твое жирное брюхо. И если ты попробуешь что-нибудь сделать, Макс, что-нибудь, я всажу в него пулю. Думаю, ты понимаешь, что мне терять нечего. Зави Заткнись. Продолжай ехать по этой дороге, пока не попадем на внешний автобан». Он надеялся, что Макс не заметит, как у него дрожит рука. Положил ее на ногу. «Все хорошо», — успокаивал он себя. «Действительно хорошо». Значит, они ее не поймали и не знают, где она. Если бы было иначе, то они ни за что не прибегли бы к этому трюку. В 25 километрах от города, в темноте, словно ожерелье, светились огни автобана. На вырастающих из земли больших желтых щитах черными буквами по часовой стрелке обозначались названия имперских городов. Штеттин, данцинг Кёнигсберг, Минск, Позан, Краку, Киев, Ростов, Одесса, Вена. Потом Мюнхен, Нюрнберг, Штутгарт, Страсбург, Франкфурт, Ганновер и Гамбург. По приказанию марша они развернулись и поехали в противоположную сторону. Через 20 километров у Фридерсдорфа свернули направо. Новый указатель — легнец, бреслу, каттовец. Небосвод был усеян звездами. Поверх деревьев светились пятнышки облаков. «Мерседес» съехал на залитый лунным светом автобан. Дорога сияла, словно широкая река. Он представил, что позади них, словно хвост дракона, мчалась, блистая огнями, кавалькада машин с вооруженными людьми. Он был головой дракона, увлекающих всех за собой по пустому шоссе, ведущему на восток, прочь от неё.